Глава 41 Афина. Торопливо подходим к машине. Ну, как подходим? Меня уверенно тянут вперед. Легким взмахом руки Гоша распахивает переднюю пассажирскую дверь. Ага, разбежалась. Показательно я сама дергаю ручку у задней двери, благополучно располагаюсь внутри кожаного салона. Кстати, тут у Гоши действительно классно, удобно, мягко, презентабельно. Так и хочется подлить масло в огонь. Небрежно бросив водителю, можем ехать и более плавно бы машинку вести. Ух, представляю, как громко он станет скрежетать зубами. Ну да ладно, проглатываю насмешку. В курс дела ведешь? По месту разберемся. Отмахивается он. Еще не решено окончательно. Ладно, молча жду. Гоша пытается завязать непринужденный разговор, но у меня великолепно выходит игнорировать мужчину. Ехать-то далековато. Подъезжаем к огромному дому за массивным кирпичным забором. Гоша тормозит неподалеку и обходит машину. Это что за место? Недоумеваю я. Куда он меня привез? Это же не офисы. Я вижу: идем к огневу заскочим на огонек. Посмеивается он, заставляя меня насторожиться. Ты о чем? Здесь обсуждать будем. Часто намечаются сделки и обговариваются условия контрактов в неофициальной обстановке. Прошу. Он протягивает ладонь, но я вместо того, чтобы опереться, прохожу вперед. Так вы же на родном обсуждать будете. Останавливаюсь потрясённая. О тонкости с партнерами. Э, нет, тут видеовызов, конференция или телефонный разговор, может быть. Так что извини, случается и такое. Хозяин выходит нас встречать. С громким хлопком ударяет погошенной широкой ладони. Сразу видно они на короткой ноге. Афина, Ян, вы уже знакомы? Взмах руки носорога в мою сторону, и брови Яна неудержимо ползут вверх. Я подмечаю каждую эмоцию на лице Огнева. Удивление, растерянность, осмысление, принятие. Крепкий мужчина кажется особенно суровым с застывшей усмешкой на губах. брутальная небритости и лысина лишь усиливают этот эффект. От него даже пахнет опасностью. Я непроизвольно сглатываю. «Очень рад. Пойдемте. раскованно приглашает хозяин. «Он удивлен не меньше меня». Но Вида старается не подавать. То есть, Ян не знал, что понадобится переводчик. Тео уже приехал. Равнодушно уточняет Гоша. Машину его не видел. Да, Миша, Тео и Маришка все в сборе. Ждем только тебя. Распечатал все, что я скинул. Нет, еще, машет, головой Ян. Руки не дошли. Сейчас все сделаем. Проходим в дом. Вау! Огромная гостиная, диваны, кресло, длинный стол. Кованая лестница на второй этаж. Сдержанная роскошь чувствуется в каждом предмете. При этом современно и стильно. Привет! Летит в нас весёлое многоголосие. Я невзначай оглядываюсь, выхватывая цепким взором двух девушек на диване и мужчину, ожидающего в стороне. Руки его в карманах. На лице проскальзывает нетерпение. Волосы темные борода на пол лица, Незнакомец в простой белой футболке и джинсах. Жилистый, не такой здоровый, как Гоша. Почему-то это доставляет странное тайное удовлетворение. Меня представляют Марине и Миша, второй девушке. Очень необычное имя для женщины. Яркое. Так я, кажется, всех запомнила. Тео — тот самый бородач, и Марина — муж и жена, а Миша — невеста Яна. По-моему, правильно. Надеюсь, никого не перепутала. Я бросаю на гушу настороженные взгляды, жду от него какого-то знака, слова. Мне-то что делать в этой идиллии? «Девчата, вы нас подождите немного, мы скоро», — просит Яна и обращается к мужчинам. «Пацаны, давайте пока в кабинет». «Ребята уходят?» оставив меня с раскрытым ртом. И только Гоша, проходя мимо, тихонько бросает. «Расслабься, здесь все свои. Мы пообщаемся и скоро вернемся. «Каков сюрприз, а?» Окатываю носорога убийственным взглядом и показательно отворачиваюсь. «Афина, садитесь к нам!» предлагает мне Миша. Она очень приятная. Голос ее спокойный и глубокий. Ни капли неприязни или брезгливости. Я сейчас принесу еще пару салатов, и познакомимся. Вы чудесно смотритесь с Гошей. Очень красивая пара. Продолжает она, вернувшись, а я получаю удар под дых. И что говорить? Нет, все немного не так. Начинаю аккуратненько, поясняя. Мы с Георгием Александровичем. Он мне сказал, что перевод потребуется, и я... Девушки удивленно переглядываются. Да я и сама понимаю, насколько глупо это звучит. Перевод в субботу, в компании закадычных друзей, где все со своими половинками. Ну, бред же, абсолютный. На кой черт он меня сюда привез? Останемся наедине с непрошибаемым носорогом? Растерзаю. Но, тем не менее, раз уж я здесь, то пообщаюсь, что уж. Даже удивительно, что Гоша через 15 минут зовет меня в кабинет. Ян приглашает к монитору компьютера. «Включаю видеосвязь. Афина, переведи, пожалуйста, господину Баррету, что...» Завязывается беседа. Я объясняю появившемуся в мониторе старичку с кривой ухмылкой на лице все, о чем меня просят Ян и Гоша. Общаемся минут 15. У него претензии к поставкам каких-то особых масел. Седовласый мужчина собирается судиться. Только этого и не хватало. Вздыхая, роняет один из трех друзей, тот, который Тео. «Жди от нас ответного иска. Сами намудрили что-то, а завод теперь разгребает». На этой враждебной ноте Ян отключает соединение, оставляя на экране заставку с бескрайними золотистыми полями. Красиво. Я стою и просто жду... Что мне теперь делать? Как собака, вот честно. Я бы уже того, к себе в будку сбежала. Ну он и падла. Горячится Тео. Тео одергивает его Гоша за базаром. Пардонте. Извиняется передо мной мужчина. Не сдержался. Ладно, на завтра юристов выдерну, чтобы время не терять. Будем думать. Закрывает вопрос Ян. Пойдем ужинать. Я голодный, как стая волков». «Афин, тебя к девочкам проводить?» — спрашивает Гоша. «Я помню дорогу. Дойду». «Окей, мы через пять минут подойдем. Обещает и прикрывает дверь за моей спиной. Делает он это не до конца, поэтому, когда я останавливаюсь возле кабинета немного отдышаться от волнения, то ловлю недовольный комментарий. «Ну, спрашивай давай, что улыбишься?» Раздражается Гоша. «Просто настроение хорошее». Искрящимся тоном отвечает Тео. А я и смотрю. «Да вот думаю, как же тебя так угораздило?» Прыскает со смеху мужчина. «Тео!» Тормозит друга огнев, но и сам явно скрывает добрую улыбку. «А что сразу Тео? Ты его рожу довольную видел?» Вам сметанки-то не подложить? Тут он однозначно переключает колкое внимание на Гошу. А то ваша уже явно закончилась. Да что вы ржете то надо мной? Как можно тише взрывается Гоша. Первый раз вижу тебя с дамой, для которой ты не мужик. Продолжает насмехаться над другом Тео, но без злости, издевка довольно добрая. забавная у них там между собойчик. Не надо мне тут! сердится Гоша. Нормальный я, мужик. А может, тогда Афину спросим? Уже хохочет, Тео, стараясь сделать это не слишком громко. А Ян. Не закапывай его еще больше. Одергивает норовистого друга Ян. А почему он даже не сказал, что у него дочка есть? Разве можно такие новости держать в секрете? Ой! «Уже и эти подробности разлетелись. Кошмар!» «Ну ё-моё, судя по вам двоим, точно не удержишь. Ян, как базарная баба!» «Ты не говорил, что это секрет. Да и я не намерена, а просто. Вас за ужином вместе сажать или как?» Продолжает потешаться Тео. «Слушай, заткнись, а!» Без агрессии, скорее раздосадованно обрывает друга Гоша. Она и так сейчас настоит на такси и уедет, понятно? И нифига она меня не послушает, не останется. У, -у, -у это фиаско, братан. Да иди ты. Ну, иду я. Возвращаюсь в гостиную к девушкам. Они приветливо приглашают меня за стол, а я. Нет-нет, мы уже закончили. Мне, честно говоря, пора ехать. А как же ужин! Расстраивается, Миша. «Мы вас так ждали, и уже уезжаете?» «Я одна, а Гош... Э, Георгий Александрович, он останется, наверное». «Я не понял». «Присоединяются к нам остальные, и хозяин дома глядит на меня вопросительно». «А что, кто-то уезжает?» «Я перевожу воинственный взгляд на Гошу». «Ну давай, господин жираф, объясняй теперь коллективу, почему я не хочу с ними оставаться».